Умная, добрая, но беспорядочная и своенравная русская барыня, не спускавшая глаз самой себя. Хорошо видно, как гений Ключевского, прочитавший-таки «От доски до доски» труд Соловьева, извлекает из его массы подлинные алмазы мысли и чувства и украшает ими свою лекцию. Но не будем забывать что портрет Елизаветы, созданный Ключевским, все-таки не рентгеновский снимок реальной исторической личности, а ее яркий ораторский портрет. Образы истории, созданные Ключевским, завораживают читателя, не позволяют ему думать иначе, так сильна магия слова Ключевского, хотя в его оценках есть и предвзятость, и погоня за красивостью внешней формы. И до сих пор с легкой руки Ключевского не всегда углублявшегося в источника ведения документов после петровской эпохи. Многие читающие люди убеждены, например, что императрица Елизавета Петровна полагала, будто из Европы в Англию можно проехать сухим путем. Впрочем, написав эту фразу, я, современник открытия тоннеля под Ла-Маншем, подумал, что спустя несколько столетий после нас Иной читатель Ключевского уже не поймет, в чем же заключается юмор лектора, хотевшего таким образом подчеркнуть круглое невежество императрицы. Лекции Ключевского были подлинной и для читателя советского времени, который мог вдруг заинтересоваться ближайшими преемниками Петра Великого. Советская же историография попросту игнорировала Елизавету. Из многочисленных книг о Ломоносове следовало лишь, что императрица в основном путалась в ногах у великого ученого-гуманиста России. Царствование дочери Петра попало в какой-то странный историографический период. Оно числалось в истории СССР второй четверти XVIII века. В очерках истории СССР, смотри, очерки истории, вторая четверть кончалась не в 1750 году – как бы и следовало ей, согласно хронологии, а в 1761 году, когда Елизавета умерла. За то время Екатерины Великой, 1762-1796 годы, попала в следующий том очерков России, второй половины XVIII века, которая начиналась с 1762 года. В этих памятных для многих историков темно-вишневых томах шла речь в основном о тяжелом социальном положении разных групп населения, о классовой борьбе, о промышленности и торговле, вещах важных, но не основных для познания исторической личности. Автор этой книги не в первый раз приступает к теме. Более десяти лет назад он пытался написать биографию Елизаветы Петровны, но в одном страшном для рядового академического автора учреждении под названием «Рисо» ему, несмышленному, объяснили, что тема эта неприлично для занятий советского историка, что имя Елизаветы Петровны не может стоять на обложке советской книги. На наивный вопрос, какие же имена русской истории могут стоять там, было отвечено удивительным образом. Иван Грозный... Борис Годунов и Петр Первый, причем последний никак не великий. Почему так, мне тогда не объяснили. Но я думаю, что эти имена оказались допущены на обложку, потому что числились в советском историко-идеологическом пантеоне, где пребывали во славе Александр Невский, Дмитрий Донской, козьма Минин и Дмитрий Пожарский, Александр Суворов, Михаил Кутузов, но не было десятков других достойных русских деятелей. Ивана Грозного и Петра I с одобрения Сталина ввели в понтон Эйзенштейн Алексей Толстой, а Борис Годунов затесался в эту патриотическую команду случайно, благодаря драме Пушкина, афиши с крупным названием, которые частенько висели у входа в советские театры. И уж куда было моей скромной Елизавете Петровне, есть на порог понтона не допустили даже Екатерину Великую, не говоря уже об Александре II? Короче, с большим трудом только в 1986 году, благодаря авторитету, нескрушимой воле и бескорыстной доброте Николая Ивановича Павленко, книгу о царствовании Елизаветы все-таки удалось пробить под маловыразительным названием «Россия в середине XVIII века. Борьба за наследие Петра без великого, но и беспорядкового номера». В последнее десятилетие о временах Елизаветы